Глава пятнадцатая «Он нашёл нас!» Это было первое, что я сказала Челси, когда вернулась в затхлое помещение. Я даже не представляла, насколько благоговейно и неверяще прозвучали эти слова. Но Челси заметила и одарила меня печальным взглядом матери, которая смотрит на ребёнка, держась за краешек пластыря, прикрывающего рану на колени. Она знала, что рано или поздно этот пластырь оторвут и станет больно, Но она не может сказать об этом. Ведь тогда ребёнок будет противиться и от этого испытает лишнюю боль. Но я не видела её взгляда и даже не подозревала о том, что скоро произойдёт. Нервно скручивая пальцы на руках, расхаживаю из стороны в сторону. Моя нервозность передаётся Челси, и вот мы вдвоём мечемся в каменной коробке под неустанными взглядами охраны. Что сейчас происходит на мосту? Гаррет может просто забрать второй артефакт, И тогда ни Рэй, ни Челси ему будут не нужны. А если они всё же договорятся, то что тогда? Падальщики пойдут с нами? Если брать в расчёт количество их и наше, то это мы с ними пойдём? А как же Лойс? Где Дерек? А Коди? Коди пришёл вместе с Рэем? Или Рэя вообще здесь нет, а это был просто спектакль? Шаги нескольких пар ног заставляют нас остановиться примерно на середине комнаты. Глубокий вдох. Это Рэй? Непреодолимое желание увидеть его скручивает все внутренности. Напряженный выдох. Охранники расходятся, и в помещение вплывает Гаррет, оставляя за спиной еще нескольких падальщиков. «Ну что, дамы?» – задорно спрашивает он. «Пора в путь». «В какой еще путь?» «Где Рей?» – спрашиваю я, выступая вперед. «Здесь. Собирайтесь. Пришло время пророчества». Падальщик разворачивается, но я окликаю его. «У меня есть безумная теория». «Не верю, что скажу это, но мы должны забрать с собой Лойс». Останавливается и оборачивается. «Кто такая Лойс?» Искренне не понимает он. «От этого моя злость только возрастает». Сжимаю руки в кулаки, и это действие не остаётся без внимания Гаррета. Он дугой выгибает бровь и криво улыбается. Ему нравится. Он какой-то маньяк. Почему ему доставляет удовольствие, когда люди поддаются низменным порывам? «Лойс — это девушка, которую ты убил у входа в этот квадрат». — протяжно выдыхает он. «Начнем с того, что убил ее не я, а ты. Будь ты более покладистой, она была бы жива». Резко замолкает и, скептически смотря на меня, продолжает. «То есть ты предлагаешь мне взять с собой труп девушки?» «Да». Звучит ужасно, но вдруг... Вдруг возможно то, что очутись она в центре всего, а я уверена, туда мы и пойдем, в момент пророчества, то ей тоже даруются прощения. И она тоже попадет в лучшее место. С самого начала, не осознавая, я взяла ответственность за Лойс. В момент, когда позволила ей идти со мной, именно в ту секунду ее выживания я положила на свои плечи. И не справилась. «Нет», — категорично отвечает гаррет И по тону его голоса я понимаю, что никакие уговоры тут не сработают. Балласт мне ни к чему. Больше он ничего не сказал. Развернулся, кивнул охранникам и вышел. Амбалы пошли на нас, и я хотела начать отбиваться, но слова Челси остановили меня. «Успокойся. Уверена, у Рея есть план». «Как же я надеюсь, что хоть у кого-то есть план? Потому что у меня его нет». Сбежать не удастся, да и смысла в этом нет. Я ведь чертов маяк, который так и будет тянуть к себе искатели свободы. В этом месте у Джорджины Джонс никогда не будет спокойствия. Могу только плыть по руслу, течение которого устанавливают другие люди». И начался сумасшедший поход. Нас провели сквозь замок и вывели на противоположной стороне громадного сооружения. По пути нам встречались совершенно разные люди — которые шарахались от падальщиков и, завидев их, тут же прятались, убегали или же просто сжимались в дышащие комки у каменных стен. В общем, они делали все возможное, чтобы падальщики не трогали их, а желательно даже не замечали. Преодолев сырой и темный замок, мы уперлись в очередной шаткий мост, идентичные горгульи и очередная дверь в новый квадрат, пятый по счету. Рэй я так и не увидела, но откровенно подслушала разговор двух падальщиков. Первый вещал. Рейланд спрятал артефакт. «Прикинь, он спрятал второй артефакт!» Я не вижу, как выглядит говорящий, но голос у него достаточно мужественный. это пара идёт прямо за моей спиной, и хотя говорят они шёпотом, я всё прекрасно слышу. Второй отвечает более высоким голосом. «Я вообще-то там был. Помнишь, как город взбесился? О, это надо было видеть. Но он же умный, хочет спасти нас». «Ага», — перебивает первый. И поэтому пошел на сделку. Гаррет вытащит нас, как и обещал. Гаррет все может. Не сомневаюсь. Чересчур уверенно отвечает второй. Не могу сдержаться и закатываю глаза. Вот идиоты. Гаррету на вас откровенно плевать. А он действительно умен. Собрал вокруг себя недалеких людей и стал королем этого сброда. Умное решение. Пушечное мясо, которое его боготворит и даже не думает, что их обожаемый Гаррет последний ублюдок в этом месте. Но для них он бог. Вся ирония в том, что глупцы не понимают, что их используют. Да чёрт с ним, с Гарретом. Из подслушанного разговора мне стало ясно, что Рэй спрятал артефакт, а только потом пришёл за нами. Значит, он где-то здесь, но падальщиков так много, что будь Рэй в трёх метрах от меня, я бы, скорее всего, его не заметила. Но я не теряла надежды и постоянно искала глазами Рэя, но так и не нашла прошли шаткий мост, который кажется еще более старым и ненадежным, чем первый. Преодолев очередную дверь, мы оказались в пустыне. Здесь нас ожидали уже знакомые мне квадроциклы. Вот только в этот раз я не буду от них убегать. Но вот незадача. На квадроциклах поместились далеко не все, и это неудивительно. Ведь столпа людей была огромной, а транспорта всего 8 единиц. Обернувшись назад, я сразу же обратила внимание на двоих падальщиков. Оба примерно метр восемьдесят в высоту, жилистые темноволосые парни тридцати с копейками лет. Я бы сказала, что они братья, но утверждать не буду. Один склонился к уху другого и шепотом спросил, «Почему она так смотрит?» По голосу я поняла, что это те двое, что разговаривали за моей спиной. Из толпы вышел Гаррет и театрально подал мне руку. Я стояла и не могла заставить себя принять ее. «Я должна ехать с ним». Взгляд падальщика темнел, стоило ему бросить косой взгляд на Челси и мерзко улыбнуться. Я тут же приняла его руку. Зря я так быстро среагировала. Теперь он определённо знает, что так можно на меня надавить. И оказалась сидящей на квадроцикле позади него. И тогда я увидела Рея. Дыхание перехватило. Я и не думала, что, увидев его лицо среди десятков незнакомцев, испытаю поистине настоящее чувство высшей радости. «Рей жив!» и он здесь. Совсем рядом. рей уже сидел на квадроцикле, за ним находилась та самая девушка, что была в холле замка, когда я спустилась на разговор с Гарреттом. Мое сердце предательски защемило. Я и не понимала, что не до конца верила в то, что он все же здесь. рей смотрел мне в глаза, а я не могла отвести свои от него. Несмотря на то, что между нами было достаточно приличное расстояние, я ощутила ту интимность, которая сквозила между карими и зелеными глазами. Он поддерживал меня, и я принимала это. Раз он здесь, то управлять течением будет он, а за ним я готова плыть. Рэй тяжело сглотнул, кивнул мне, я кивнула в ответ. И в этот момент, взрывев, квадроцикл сорвался с места, заставив меня вскрикнуть и схватиться за торс гарета. Восемь квадроциклов неминуемо уносились вперед. Бросив последний взгляд на толпу, оставшуюся без поддержки Гаррета, я увидела ошарашенные лица парней, чей разговор я подслушала ранее. Они стояли, открыв рты, и не верили, что монарх только что жестко кинул их. А люди просто бежали за нами, кричали и плакали, но в итоге они остались позади, превратившись в крошечных муравьев. Широкие колеса бороздили горячий песок и раскидывали его в разные стороны. Ровно так же, как гаррет откинул всех лишних падальщиков и оставил только избранных. Это была пустыня. Пятый квадрат на пути к центру всего — пустыня. Красное солнце нещадно палило и напекало непокрытую голову. Во рту высохло так, что я готова была убить за каплю воды. Мы проезжали километр за километром, и я поняла, что те, кто остались позади, ни при каких обстоятельствах не успеют дойти до центра всего. «Гарретт знал это и оставил их, но взял с собой несколько человек. И всё же их компания больше нашей, значит, нам их не одолеть. Боже, о чём я думаю? Это всё солнце виновато Перегрело мне мозг, и тут же появились крамольные мысли. Да и плевать, пусть они тоже попадут в центр всего. Какая разница? Мне это безразлично. Как только данная мысль пронеслась в голове, я поняла, это правда». Мне плевать, кто будет присутствовать при свершении пророчества. Я устала от этого места, от чертовых квадратов, от мутантов, зеркал, пирамид, снега и песка. От всего я хочу на волю. Неожиданно прямо у моей ноги из песка, словно пружина, выскочила змея и прыгнула на наш транспорт. От неожиданности вскрикнув, я еще сильнее схватилась за Гаррета и тут же разозлилась на себя. «Держись!» — крикнул он. Сжав ноги и руки, я прижалась к спине отвратительного Гаррета. И в этот момент началась гонка со смертью. Гарет так резко выкручивал руль то в одну сторону, то в другую, что я пару раз чуть не свалилась с квадроцикла. Я хотела зажмурить глаза и не видеть того, что происходит вокруг, но не смогла. Десятки тварей выпрыгивали из песка. Змеи, тарантулы, скорпионы. Все они были куда больше нормальных особей. Они кидались на транспорт. Я видела, как огромный черный мохнатый тарантул прыгнул и приземлился на лице одного из водителей квадроцикла. Крик разнесся по округе, но тарантул быстро бросил добычу и скатился вниз, оставив после себя ужасающее месиво на лице падальщика. На него словно вылили кислоту. Паук-гигант разъел его лицо, кожу, мышцы и даже часть черепа. Падальщик был мертв. С половиной головы не живут. Руки трупа безвольно упали, отпустив руль и бывший водитель свалился в песок. Мы промчались мимо него, но я не смогла не обернуться. Колеса перевернутого транспорта продолжали раскидывать желтый песок, а мужчина валялся на спине, но твари его больше не трогали. Зачем? Они выполнили то, что хотели. Но за водителем сидел еще один пассажир. И именно его крик заставил меня отвернуться от ужасной картины. Десятки, возможно, сотни тварей оккупировали каждый участок тела страдальца. Даже не буду думать, что именно они делали с ним. Даже не буду пытаться представить, что он испытал перед последним скриком. Как бы я не ненавидела Гаррета, но, сдержав приступ тошноты, я вцепилась в него ещё сильнее и прижала лоб к его спине. Мне нужно пять секунд, чтобы выкинуть образ погибших из головы. Нет, пяти недостаточно. Десять. Десять секунд. Но на этом фатальная гонка не закончилась. Гаррет виртуозно управлял транспортом, успевая выруливать от прыгающих тварей. Вдалеке виднелся мерцающий водопад. Без сомнений, это дверь. Скоро мы преодолеем пятый квадрат. Ищу глазами Челси, она сидит за лысым охранником с закрытыми глазами. Кажется, она спит, но то, как крепко ее руки сжаты вокруг тела падальщика, дает понять, она не спит и даже не собирается. Рэя мне увидеть не удалось. Его квадроцикл уже подъезжал к воротам из пятого квадрата, уводя за собой огромную часть тварей. Я видела, как он въехал в шестой квадрат, и, переведя дух, надеялась, что и мы туда доберемся. И мы доехали. Но перед этим наш транспорт нещадно трясло от множества тварей, хрустящих под массивными колесами. На полной скорости преодолели мини-водопад и, подпрыгнув в воздухе, выехали на ровную асфальтированную дорогу. Всего на мгновение. На одно крошечное мгновение я позволила телу расслабиться. Каждая частичка меня была натянута до предела. Страх, погони, ползучие твари – пока это позади. Гаррет не остановился. Он прямиком поехал по извилистой дороге. Ведь больше тут ничего не было. Только дорога, уходящая вдаль и изредка разбивающаяся на несколько более тонких дорог. Складывается ощущение, что дорога – это очень длинный подвесной мост. Она парит в воздухе, а вокруг неё, сверху, внизу и по бокам, голубое пространство, похожее на небо. И, конечно же, красное солнце, от которого меня уже тошнит. Проезжаем ещё какое-то расстояние и останавливаемся. Я тут же спрыгиваю с ужасного транспорта. Ноги были в таком напряжении, что подгибаются, и я больно ударяюсь правым коленом об горячий и идеально ровный асфальт. Восстанавливаю дыхание. Но до конца в норму оно так и не приходит. Руки дрожат. Перед глазами маячат тёмные круги разных размеров. 2 Осталось всего-то два квадрата. Почему мы остановились? Поднимаюсь на ноги, и дыхание вновь спирает. Я вижу его. Рэй идёт в нашу сторону и смотрит мне прямо в глаза. Но, подходя ближе, переводит взгляд на Гаррета. Слышу подъезжающие квадроциклы. Осталось всего шесть. Кто-то ещё не преодолел предыдущий квадрат. Но главное, Челси здесь. Вот чёрт, а где Коди? Я не видела его. Всё закрутилось так быстро, что я даже не подумала о нём. Что с ним стало? Дальше пешком. Слышу голос Рея и, не понимая, что делаю, иду в его сторону. Дорогу мне преграждает Гаррет. Нет-нет-нет, ты идёшь со мной, таков уговор. Да плевать мне на тебя. Выглядываю из-за его плеча и спрашиваю у Рея. «Где Коди?» Рэй не отвечает, просто отрицательно качает головой. «Всё понятно. Его тоже больше нет. Я почти не знала парня, но он не был плохим». Всё же Рэй возникает передо мной, точнее, подходит к то и, смотря на меня, говорит. «Нужно посмотреть карту. Понять, по какой из дорог двигаться дальше». «Посмотреть карту? Да он наизусть её знает». Рэй что-то задумал. Киваю головой, и Гаррет отходит в сторону. Поворачиваюсь к краю спиной и понимаю, что все падальщики смотрят на меня, а мне как бы нужно чутка оголиться. «Отвернитесь!» — говорю я, скрестив руки на груди. Из толпы слышатся смешки, но голос Гаррета быстро это пресекает. «Идиоты, закройте глаза! Чем быстрее мы дойдем до центра всего, тем быстрее закончится жопа, которая творится здесь!» Кто-то отворачивается, кто-то просто закрывает глаза. «Но не Гарретт!» Он встаёт передо мной на расстоянии двух метров, так, чтобы маяк не коснулся его. Его взгляд безошибочно даёт понять, что он не отвернётся и не закроет глаза. Смотря куда угодно, но только не на него, снимаю футболку и тут же чувствую руку Рея где-то между лопаток. Его пальцы горячие, но холодные мурашки моментально пробегают по телу. «Я рада, что с тобой всё хорошо». Тихо говорю я, и его пальцы замирают, а Гаррет тут же говорит. «Эй, без разговоров!» Тяжёлый вздох позади меня заставляет прикрыть веки. «Он ничего не скажет. Зачем тогда я сказала?» «Глупость. Но неожиданно я слышу другое. Шопот Рэя очень тихий, но легко различимый. Как только мы подойдём к последним воротам, не входи в них. Без меня, поняла? Второй артефакт уже там, вместе с Коди. И как только ты войдёшь в ворота, они закроются и больше не откроются никогда». «Так, отлично. Коди жив, артефакт не утерян». «Только я хочу спросить про артефакт, как Гаррет теряет терпение и, подходя к нам, спрашивает». «Ну что?» «Я запомнил дорогу». Выпрямляясь, отвечает Рэй. «Идём». Рэй отходит, быстро надеваю футболку и оборачиваюсь. «Теперь понимаю, почему мы остановились. Широкая дорога начала уходить немного вниз и делиться на три части». На три куда более тонкие дороги. Скорее всего, тропинки — более подходящее слово. Чтобы не свалиться вниз, рядом могут идти не больше двух человек. Рэй и его спутница-падальщица идут первыми. Прямо за ними я и, естественно, Гаррет. Следом Челси с Лысым, а дальше я даже и не знаю. Идем на расстоянии в 3-4 метра. Дорога петляла, порой уходила вверх, иногда опускалась вниз. Или спиралью кружила нас на одном и том же месте. «Высота — это, безусловно, жутко, но я не понимала ужаса этого места ровно до того момента, пока за нашими спинами не закричал мужчина». «Началось!» — тихо сказал Гаррет и схватил меня за руку. «Бежим!» — крикнул рей обернулся, посмотрел на меня и, хватая свою спутницу за протянутую ладонь, побежал. И мы побежали следом. Быстро. Очень быстро, так как это был очередной спуск. Наблюдаю, как Рэй резко тормозит, отпускает руку девушки и она пулей пролетает вперёд. Потом бежит он. Дорога сужается на максимум. Буквально 20 сантиметров в ширину. Я упаду. Однозначно сорвусь вниз. Голова начинает кружиться, тело не слушается. «Просто беги!» — командует Гарретт и отпускает мою руку. Вдох, шаг, второй. Меня кренит в сторону. Но я всё же ловлю равновесие за хвост, пробегаю остаток пути... И, не дожидаясь Гаррета, а тем более того, что он снова схватит меня за руку, прибавляю шаг. Лёгкие в огне, голова в бреду. чего мы бежим? Дорога расширяется, и я позволяю себе выдохнуть. Работаю руками и ногами, а за спиной слышу очередной крик. А следом, где-то за спиной, вжух, тишина, вжух, вжух, тишина. Оборачиваюсь и вижу горгулью, летящую прямо на меня. Я не в силах сдерживать крик. От страха останавливаюсь, кто-то толкает меня в спину и сбивает с ног, и каменное горгулья приземляется в метре позади меня. «Что за черт? Горгульи были еще два квадрата тому назад!» «Вставай!» — кричит Рэй и поднимает меня на ноги. «Передо мной уже куча выживших, но нам нужно в другую сторону». Оборачиваюсь, каменное горгулья перекрыло дорогу, стоя на когтистых лапах, расправляет крылья, как у летучей мыши и, смотря на меня, начинает идти в нашу сторону. «Гаррет, Бен!» — кричит Рей, и передо мной тут же встают Рей, Гаррет и, видимо, Бен. «Влево!» — кричит Рей, и из протянутых вперед рук трех мужчин одновременно вырывается огонь. Они словно лавины бьют в левое крыло горгульи, откидывая ее немного назад. Отступаю и упираюсь в Челси. Не осознавая, что делаю, хватаюсь за ее руку и спрашиваю, «Как горгульи оказались здесь?» Чем ты ближе к центру всего, тем быстрее размываются стены между квадратами. Что? Да твою мать! Они могут предупреждать меня заранее? Каждый чертов раз я узнаю о беде уже после того, как она случилась. Отпускаю руку Челси. Именно поэтому мы и несемся, сломя голову. С каждой минутой за нами гонится все больше и больше тварей из этого места. Они все потоком стекаются к тебе. Они не желают, чтобы мы выбрались. Могла и раньше сказать... «Я просто забываю, что ты не понимаешь происходящего». Девушка пожимает плечами и более тихо говорит. «Я же говорила. Он найдет тебя». Сумасшедшая ситуация, но от слов девушки мои губы подпрыгивают в короткой улыбке. «Сильнее!» — кричит рей и они втроем, словно по команде, падают на колени и в итоге сбивают горгулью с нашего пути. Она падает вниз, но тут же взмывает вверх. «Бежим!» — кричат рей и Гаррет в унисон, И мы снова бежим. Дорога становится очень широкой. Примерно в три-четыре автомобильных полосы. Но я вижу её конец. Я настолько привыкла к этому месту, что сразу же понимаю. Это дверь. Очередная дверь. Не стройной шеренгой бежим, не жалея ног. За спиной слышу громкие взмахи каменных крыльев. Они всё ближе и ближе. Добегаем до конца асфальта и практически одновременно шагаем в голубую пустоту. На миг дыхание замирает. Мы прошли шесть квадратов. Остался последний.